Часть первая. Неизбежность ошибок. Методом проб и ошибок. Пациенту нужно было поставить центральный катетер. «Это ваш шанс», — сказала с старший ординатор. «Я никогда прежде этого не делал. Возьмите все необходимое и вызовите меня, когда будете готовы». «Шла четвертая неделя моего обучения в отделении хирургии». Карманы моего короткого белого халата раздулись от распечаток данных пациентов, ламинированных карточек с инструкциями по проведению реанимационных действий и использованию диктофона, двух руководств по хирургии, стетоскопа, перевязочных материалов, талонов в столовую, фонарика в форме авторучки, ножниц и мелочи примерно на доллар». Поднимаясь по лестнице на этаж, где лежал пациент, я был сам не свой. «Это же хорошо», — твердил я себе, — «моя первая настоящая процедура». Пациент, мужчина за пятьдесят, тучный, молчаливый, поправлялся после операции на брюшной полости, выполненной около недели назад. Работа его кишечника еще не восстановилась, и он не мог есть. Я объяснил пациенту, что он нуждается в парантеральном питании, для чего в его грудную клетку необходимо вставить катетер». Я проведу эту процедуру здесь, в его палате, он только должен лечь ровно, а я сделаю местное обезболивание и поставлю катетер Я умолчал о том, что длина катетера 20 сантиметров и что он войдет в полую вену, главный сосуд, снабжающий кровью сердце Не объяснил и того, насколько это сложная процедура «Имеются незначительные риски», — упомянул я, имея в виду, например, кровотечение или коллапс легкого, «но у опытного врача проблемы такого рода возникают реже, чем в одном случае из ста». Я, однако, не был опытным врачом. К тому же на меня давило знание о трагических случаях. Женщина умерла от массивного кровотечения после того, как ординатор травмировал ей полую вену. Мужчине пришлось делать операцию на грудной клетке из-за того, что ординатор упустил струну, проходящую внутри катетера, и она мигрировала по кровеносному руслу в сердце. Другой мужчина перенес остановку сердца, поскольку из-за процедуры на Началась фибрилляция желудочков. Однако ничего этого я не сообщил, когда попросил у пациента согласие на установку катетера. Он ответил «Хорошо, можно было двигаться дальше». Я дважды видел, как с ставила центральный катетер. Последний раз накануне и пристально следил за каждым ее шагом. Я наблюдал, как она подготовила инструменты, уложила пациента и поместила валик из полотенца между лопатками, чтобы выпятилась грудная клетка. Видел, как с обработала участок груди антисептическим средством, ввела ледокаин анестетик местного действия, а затем, облачившись в полностью стерильный костюм, сделала прокол возле ключицы толстой иглой 7,5 см длиной, насаженной на шприц. Пациент даже не вздрогнул. «С» объяснила мне, как не задеть иглой легкое. «Входите под крутым углом, остановитесь точно под ключицей». И как найти подключичную вену, ветвь полой вены, которая проходит над легким возле его верхушки? Входите под крутым углом, остановитесь точно под ключицей. Она ввела иглу почти на всю длину, оттянула поршень шприца. О том, что игла попала в вену, свидетельствовала темно-бордовая кровь, заполнившая шприц. «Если кровь ярко-красная, вы повредили артерию», — отметила С. «Это нехорошо». Когда конец иглы вошел в вену, нужно расширить отверстие в ее стенке, ввести катетер и правильно его ориентировать вниз к сердцу, а не вверх, к мозгу, не повредив ни сосудов, ни легкого, ничего-либо другого. Для этого, объяснила Эс, сначала устанавливается проволочный проводник. Она отсоединила шприц, оставив иглу на месте. Оттуда потекла кровь. Затем она взяла проволоку больше полуметра длиной двадцатого калибра, похожую на стальную струну ре-электрогитары, ввела почти на всю ее длину сквозь просвет иглы и дальше в направлении полой вены, Ни в коем случае не проталкивайте с силой, предупредила С, и не вздумайте упустить. По экрану кардиомонитора побежала цепочка быстрых сердцебиений, и она тут же вытянула проволоку на пару сантиметров. Проводник уткнулся в сердце, мгновенно вызвав фибрилляцию. "Думаю, мы на месте", спокойно заметила С и обратилась к пациенту. «Вы молодец! Еще пара минут!» Она извлекла из тела иглу, стянула ее с проводника и заменила расширителем из толстого жесткого пластика, с силой втолкнув его, чтобы расширить отверстие в стенке вены. Убрала расширитель и стала вводить поверх проволоки центральный катетер, гибкую толщиной со спагетти трубку из желтого пластика, пока он целиком не скрылся в теле. Теперь можно было удалить проводник. «С» промыла катетер раствором гепарина и пришила его к груди пациента. Вот и все. Я видел, как делается эта процедура. Теперь была моя очередь выполнить ее. Я стал собирать необходимые материалы. Набор для установки центрального катетера, перчатки, хирургический костюм, шапочку, маску, ледокаин. И уже с этим провозился целую вечность. Наконец, с полным комплектом я остановился у двери в палату пациента и застыл с отрешенным видом, пытаясь мысленно прокрутить в голове все этапы процедуры. В голове царила удручающая путаница, но медлить нельзя. У меня был список дел на целую страницу, которую еще предстояло выполнить. Выписать миссис А, записать мистера Б на ультразвуковое обследование брюшной полости, снять кожные скобы у миссис С. Примерно каждые пятнадцать минут на пейджер поступало очередное задание. Нужно осмотреть мистера x он жалуется на тошноту. Приехали близкие мисс y кто-то должен с ними поговорить. Мистеру z необходимо дать слабительное. Я сделал глубокий вдох и, изобразив на лице что-то вроде «не волнуйтесь, я знаю, что делаю», пошел ставить центральный катетер. Я разложил материалы на прикроватном столике, расстегнул пижаму пациента и уложил его на спину с обнаженной грудью и руками, вытянутыми вдоль тела. Включил флуоресцентное верхнее освещение и поднял кровать, отрегулировав ее под свой рост. Отправил С-сообщение, что она может приходить. Надел костюм и перчатки и выложил в стерильный лоток центральный катетер, проволочный проводник и другие материалы из набора, так же, как по моим воспоминаниям, это делала Эс. Я набрал в шприц пять кубиков ледокаина, обмакнул два тампона в желто-коричневый антисептический раствор бетадина и вскрыл упаковку шовного материала. Теперь я был во всеоружии. Пришла Эс. Какой у пациента уровень тромбоцитов? У меня ёкнуло сердце. Я это не проверил. Очень плохо. Если показатель слишком низкий, процедура может вызвать серьезное кровотечение. Эс пошла справиться в компьютере. Результаты оказались приемлемыми. При я начал обтирать грудь пациента тампонами. — Подложили ему под спину валик из полотенца? — спросила Эс. «Нет, я забыла об этом». Пациент поглядел на меня. Эс молча взяла полотенце, скатала и сама подсунула ему под спину. Я покончил с антисептиком и укрыл пациента, оставив обнажённые верхнюю правую часть грудной клетки. Он поёжился под простынями. Эс начала проверять подготовленный мной лоток. «Я весь подобрался». «Где дополнительный шприц для промывания катетера после установки?» «Проклятие!» Она вышла и принесла шприц. Я стал нащупывать ориентиры на груди пациента. «Здесь?» — спросил я одними глазами, не желая еще больше нервировать его. Эс кивнула. «Я заморозил место ледокаином. Сейчас, сэр, вы почувствуете нажатие и сжение!» Взял длинную иглу и проколол кожу. Я вводил ее медленно и неуверенно, по миллиметру, боясь проткнуть что-нибудь не то, и думал, до да чего же она большая, эта чертова игла. Не верилось, что я втыкаю ее человеку в грудь. Я сосредоточился на том, чтобы сохранить крутой угол, но продолжал тыкаться в ключицу, вместо того, чтобы пройти под ней. «Ой!» «Простите?» Эс показала волнообразным движением руки, что нужно проникнуть под ключицу. «На сей раз у меня получилось. Я потянул поршень шприца. Ничего. Она показала, что нужно войти глубже. Я вошел глубже. Ничего». Я вытащил иглу, стер с нее налипшие частицы плоти и попробовал снова. Ой! Опять недостаточно глубоко. Я вновь забрался под ключицу, потянул поршень, по-прежнему ничего. Он слишком тучный, подумал я. Эс надела перчатки и балахон и сказала, «Давайте-ка я взгляну». Я передал ей иглу и посторонился. Она воткнула иглу, потянула поршень шприца и тут же оказалась на месте. «Скоро мы закончим», — подбодрила она пациента. Я чувствовал себя ни на что негодным. Она позволила мне сделать следующий шаг, но я и его запорол. Я понял, насколько длинным и гибким является проволочный проводник лишь после того, как вытянул его из пластикового рукава и, поместив один его конец в тело пациента, другим концом едва не задел нестерильное постельное белье. Я забыл про расширитель, и «С» пришлось мне о нем напомнить. Я недостаточно сильно нажал на расширитель, и «С» сама втолкнула его на всю длину. Наконец, мы вставили катетер, промыли и пришили его. За дверями палаты «С» сказала, что в следующий раз нужно действовать увереннее, но, в общем, беспокоиться не о чем. «У вас получится, просто нужна практика». Я вовсе не был в этом уверен. Процедура оставалась для меня тайной за семью печатями, а мысль о том, чтобы так глубоко вслепую втыкать иглу человеку в грудь, по-прежнему была невыносимой. Я с трепетом ждал контрольного рентгеновского обследования, но все оказалось прекрасно. Я не повредил легкое, и катетер стоял правильно. Не все понимают притягательность хирургии, Когда студент-медик впервые оказывается в операционной и видит, как хирург прижимает скальпель к человеческому телу и разрезает его как фрукт, то или содрогается от ужаса, или застывает в благоговении. Я застыл. Меня зачаровали не кровь и внутренности, а мысль о том, что обычный человек, может быть настолько уверенным в себе, чтобы вообще взять в руки скальпель. О хирургах сукаризной говорят. Иногда они ошибаются, но никогда не сомневаются. Мне, однако, это кажется их сильной стороной. Каждый день хирурги сталкиваются с неопределенностью. Информация не точна Научные данные неоднозначны. Собственные знания и мастерство всегда несовершенны. Даже при простейшей операции нельзя быть уверенным, что пациент хорошо ее перенесет и вообще выживет. Впервые стоя у операционного стола я удивлялся, откуда хирург знает, что принесет пациенту благо, что все шаги пройдут, как запланировано, что кровотечение не выйдет из-под контроля, не разовьется инфекция, внутренние органы не будут повреждены. Конечно, он этого не знал и все-таки сделал разрез. Позднее, еще будучи студентом, я получил разрешение сделать разрез самостоятельно. Хирург провел маркером 15-сантиметровую пунктирную линию по животу погруженного в наркоз пациента и, к моему удивлению, велел сестре передать мне скальпель. Я помню, что он был еще теплым после стерилизации в автоклаве. Хирург сказал, чтобы я туго натянул кожу большим и указательным пальцами свободной руки и сделал один плавный разрез на глубину до жирового слоя. Я прижал лезвие к коже и провел. Ощущение было странным и завораживающим. В нем смешивались возбуждения от расчетливой жестокости этого деяния, тревога, всё ли ты сделал правильно, и праведная вера, что это на пользу больному. Присутствовало и чуточку тошнотворное чувство из-за того, что потребовалось приложить больше силы, чем я предполагал. Кожа у человека толстая и пружинистая. С первой попытки я не смог проникнуть достаточно глубоко. Пришлось резать дважды. В этот момент я захотел стать хирургом, не любителем, которому дали разок подержать скальпель, а уверенным в себе профессионалом, для которого эти действия стали обыденными. Однако ординатор начинает без этого ощущения господства над ситуацией. В нем, говорит, труднопреодолимый инстинкт, не позволяющий резать плоть человека ножом и втыкать ему иглы в грудь. В первый день в качестве хирурга-ординатора меня направили в отделение неотложной помощи. Среди моих первых пациентов оказалась худая темноволосая женщина под 30 прихромавшая, стиснув зубы, с 75-сантиметровой деревянной ножкой от стула, каким-то образом воткнувшейся ей в ступню. Когда она садилась на кухонный стул, у того отломилась ножка. Женщина подскочила, чтобы не упасть, и случайно со всей силы наступила босой ногой на шуруп длиной 7 сантиметров, торчащий из ножки. Я делал все возможное, чтобы не выглядеть как человек, Всего неделю назад получивший медицинский диплом, Изо всех сил стараясь казаться невозмутимым. Давно отвыкшим удивляться, Словом, видевшим подобное сотни раз. Осмотрев ступню, я понял, что шуруп проник в кость В основании большого пальца. Не было ни кровотечения, Ни насколько я мог судить, ощупав ногу, перелома. «Ух ты! Наверное, больно!» — ляпнул я, как полный идиот. Действия представлялись очевидными. Вколоть противостолбнячную сыворотку и вытащить шуруп. Я заказал сыворотку, но насчет шурупа засомневался. Что, если начнется кровотечение? Или я сломаю кость? Или стрясется что-нибудь похуже? Я извинился и бросился на поиски доктора У, старшего дежурного хирурга. Он готовился оперировать жертву автомобильной аварии. Пациент был в ужасном состоянии. Вокруг кричали люди, весь пол был залит кровью. Неподходящее время для вопросов. Я назначил рентген, решив выиграть время и проверить свое неквалифицированное мнение, что у пациентки нет перелома. Как и следовало ожидать... На это ушел час, и никакого перелома на снимке не оказалось. Только шуруп, воткнувшийся, по словам рентгенолога, в головку первой плюсневой кости. Я показал снимок пациентке. Видите, шуруп воткнулся в головку первой плюсневой кости. Она поинтересовалась, что я собираюсь делать. Да, вот именно, что же я собираюсь делать. Я пошел искать доктора У он все еще трудился над пострадавшим в аварии, но мне удалось отвлечь его чтобы показать рентген. он взглянул усмехнулся и спросил что я собираюсь делать вытащить шуруп решился я да ответил он подразумевая, но ну, разумеется он убедился, что я ввел пострадавших сыворотку от столбняка и выставил меня вон. Вернувшись в палату, я объяснил пациентке, что вытащу шуруп, готовясь услышать изумленное «Вы?». Она, однако, ответила «Хорошо, доктор», и настал момент браться за дело. Сначала я усадил ее на смотровой стол так, чтобы нога свешивалась сбоку, но, оценив результат, усомнился, что у нас что-нибудь получится. Наконец, я уложил пациентку таким образом, чтобы стопа выдавалась за торец стола, а деревяшка торчала вверх. С каждым движением женщины боль усиливалась. Я сделал укол местного обезболивающего туда, куда вошел шуруп, и это немного помогло. Тогда я взял ее ступню в одну руку, деревяшку в другую и на миг оцепенел. «Смогу ли я это сделать? Неужели я действительно должен это сделать? Кто я такой, чтобы решиться на это?» Наконец, я просто заставил себя продолжать. Вслух сосчитал до трех и дернул, сначала слишком робко, затем переборов себя сильнее. Пациентка вскрикнула. Шуруп не двигался. Я покрутил деревяшку, и шуруп вдруг выскользнул. Крови не было. Я промыл рану так, как описывалось в разделе учебника об обработке колотых ран. Женщина обнаружила, что может ходить, хотя стопу соднило. Я предупредил ее об опасности инфицирования и о признаках, по которым его можно заметить. Ее благодарность была бесконечной и льстила мне безмерно. Я чувствовал себя мышкой из сказки вытащивший занозу у льва и вечером отправился домой весьма воодушевленный. В хирургии как нигде навык и уверенность приобретаются с опытом, с осечками и унижениями. Как и теннисисты, габаисты или специалисты по ремонту компьютеров, мы должны практиковаться, чтобы стать мастерами своего дела. В случае с медициной, однако, есть отличие. Мы практикуемся на людях. Моя вторая попытка поставить центральный катетер прошла не лучше первой. Пациентка находилась в реанимации, смертельно больная, на аппарате искусственной вентиляции легких, и катетер был нужен, чтобы вводить сильнодействующие кардиотропные средства прямо в сердце. Она находилась под глубоким наркозом, чему я был очень рад. Не запомнит каким я оказался неумехой. На сей раз я подготовился лучше. Валик из полотенца был между лопаток, шприц с гепарином на лотке. Я проверил результаты анализов в норме и озаботился пошире расстелить простыню, чтобы, если снова не услежу за проволочным направителем, он точно не коснулся нестерильной поверхности. Тем не менее, меня ждал полный провал. Я ввел иглу сначала на недостаточную глубину, затем слишком глубоко. Растерянность заставила меня забыть о робости, и я пробовал колоть под разными углами. Все впустую. На краткий миг в шприце мелькнула кровь, свидетельствуя, что я все же попал в вену. Одной рукой удерживая иглу, я стал другой снимать шприц. Однако игла сидела на нем слишком туго, и пока я возился со шприцем, выскользнула из вены. У пациентки началось кровотечение. Добрых пять минут я нажимал на это место так сильно, как только мог, но кожа вокруг прокола продолжала синеть и чернеть. Из-за гематомы установить катетер стало невозможно. Я уже хотел сдаться, но катетер был необходим, а меня ординатор второго года практики был настойчив в том, что я должен выполнить процедуру самостоятельно. После того, как рентген показал, что я не повредил легкое, я сделал еще одну попытку с другой стороны груди, взяв новый набор для установки катетера, но снова промахнулся, и прежде чем пациентка превратилась в подушку для иголок, Мой куратор взял дело в свои руки. Впрочем, ему самому пришлось потратить немало времени и сделать два или три прокола, чтобы нащупать вену. Мне стало немного легче. Возможно, это был особенно сложный случай. Через несколько дней, потерпев неудачу с третьим пациентом, я засомневался всерьез. То же самое. Колю, колю, и все без результата. Я отступился. На этот раз ординатор, наблюдавший за мной, справился с первой попытки. Хирурги, как социальная группа, склонны к своеобразному эголитаризму. Они верят не в талант, а в опыт. Многие думают, что нужно иметь золотые руки, чтобы стать хирургом, но это неправда. Во время собеседований для включения в программы обучения хирургии меня не заставляли шить или сдавать тест на мануальную ловкость. Не проверяли, твердая ли у меня рука. Не обязательно даже иметь все 10 пальцев. Несомненно, талант полезен. Профессора говорят, что раз в 2-3 года появляется по-настоящему одаренный студент с необыкновенной легкостью, осваивающий сложные манипуляции, целостно воспринимающий операционную область, предвосхищающий проблемы, Тем не менее, штатные хирурги утверждают, что самое важное для них – это найти людей ответственных, трудолюбивых и достаточно упертых, чтобы упорно овладевать этим трудным делом день и ночь долгие годы. Как сказал один профессор хирургии, если придется выбирать между доктором наук, методично клонирующим ген, и талантливым скульптором, он без колебаний отдаст предпочтение первому. Безусловно, скульптор более одарен в физическом отношении, но можно быть уверенным, что обладатель докторской степени более надежен. Хирурги убеждены, что навык можно освоить, а вот терпению не научишься. Это необычный подход к подбору кадров, но он соблюдается везде и всюду, на всех уровнях, даже в лучших хирургических отделениях. Берут новичков совершенно без опыта, тратят годы на их обучение и комплектуют большую часть штата собственноручно выращенными кадрами это работает было проведено много исследований с участием элитных исполнителей всемирно известных скрипачей шахматных гроссмейстеров профессиональных фигуристов математиков и так далее и принципиальная разница между ними и менее успешными собратьями заключается в совокупном объеме самоотверженной практики в избранном деле в действительности возможно самый главный талант Талант к практике как таковой. Андерс Эриксон, когнитивный психолог и эксперт по результативности, отмечает, что наиболее важное условие, при котором присущие от рождения способности могут проявиться, это готовность упорно обучаться. Так он обнаружил, что ведущие исполнители не любят упражняться точно так же, как и все прочие, поэтому, например, спортсмены и музыканты обычно перестают заниматься, уйдя на покой, но обладают большей, чем остальные, силой воли, чтобы трудиться, несмотря ни на что. «Я вовсе не был уверен в своей силе воли. Что толку, — размышлял я, — Продолжать пытаться ставить центральный катетер, если мне даже и близко не удается справиться с этим. Если бы я четко представлял себе, что делаю неправильно, то хотя бы знал, на чем сосредоточиться, но я этого не представлял. Разумеется, все вокруг давали советы. «Вводи иглу срезом вверх». «Нет, вводи иглу срезом вниз». Продави иглу посередине. Нет, из изогни иглу. Какое-то время я старался избегать этой процедуры. Вскоре, однако, подоспел очередной пациент. Обстоятельства сложились самые неблагоприятные. Был конец дня, а всю предыдущую ночь я провел на ногах. У пациента морбидное ожирение, вес более 140 килограммов. Он не мог лежать горизонтально, поскольку вес груди и живота мешал ему дышать. Однако центральный катетер был ему совершенно необходим. У него серьезно инфицировалась рана, требовалось внутривенное введение антибиотиков, и никто не смог найти у него вены на руках для установки периферического катетера. Я почти не надеялся на успех, но ординатор делает то, что велено, а мне было велено попытаться поставить катетер. Я вошел в палату. Пациент выглядел испуганным и сказал, что вряд ли пролежит на спине больше минуты, но он понимал ситуацию и был готов сделать все от него зависящее. Мы договорились, что он останется сидеть с поднятым изголовьем кровати пока возможно. Посмотрим, как далеко мы сможем продвинуться. Я проделал все подготовительные действия. Проверил результаты анализов, разложил набор, подсунул валик из полотенца и прочее Обработал грудь пациента антисептиком и обложил простынями, пока он сидел За мной снова наблюдала с старший ординатор И когда все было готово, я попросил ее опустить изголовье кровати пациента, на лицо которого мы наложили кислородную маску Плоть на его грудной клетке заколыхалась. Я не мог нащупать ключицу, чтобы определить правильное место для прокола, а он уже начал задыхаться и покраснел. Я взглядом спросил у Эс, не желает ли она взять инициативу в свои руки. Она дала мне знак продолжать. Прикинув, где находится нужное место, я заморозил его ледокаином и воткнул большую иглу. На миг мне показалось, что ее длины не хватит, но тут почувствовал, как кончик иглы скользнул под ключицу. Я протолкнул ее чуть глубже и потянул поршень. Невероятно, но шприц наполнился кровью. Мне все-таки удалось войти в вену. Я сосредоточился на том, чтобы удержать иглу на месте, не сдвинув ни на миллиметр, пока снимал шприц и вводил проводник. Проволока легко проскользнула внутрь. Пациент уже боролся за каждый вдох. Мы вернули его в сидячее положение и дали возможность перевести дыхание. Затем, уложив его еще раз, я расширил отверстие и вставил центральный катетер. «Прекрасная работа!» Только и сказала с уходя, «Я по-прежнему не представляю, что сделал по-другому в тот день. С той поры, однако, проблем с катетерами у меня больше никогда не было». Забавная штука-практика. День за днем представляешь лишь отдельные фрагменты того, что нужно сделать, и вдруг однажды все складывается в единое целое. Сознательное обучение превращается в знание на уровне бессознательного, и непонятно даже, как именно это происходит. Сейчас на моем счету уже больше сотни поставленных центральных катетеров, но я никоим образом не застрахован от ошибок. На мою долю выпало неизбежное количество того, что мы предпочитаем называть нежелательными явлениями. Например, я проткнул легкое одного пациента. Правая легкая хирурга из другой больницы, заметьте, и, по теории вероятности, сделаю это еще. Иногда кажется, что все должно пройти гладко, но не проходит, независимо от моих действий. У нас для этого есть особое словечко. «Как прошло?» — спрашивает коллега. «Запорол», — отвечаю я, и ничего объяснять не приходится. Бывает, однако, что всё получается идеально. Ты ни о чем не думаешь, ни на чем не концентрируешься. Любое движение дается без усилий. Ты берешь иглу, прокалываешь грудную клетку, ощущаешь, как игла движется. Характерное скольжение сквозь жировой слой. Небольшое препятствие в плотной мышце. Легкий толчок при прохождении стенки вены, и ты на месте. В такие моменты это не просто легко, это красиво. Обучение хирургии – это бесконечно повторяющийся процесс. Сначала блуждание в потемках, затем осознание отдельных фрагментов и, наконец, знание и редкие моменты красоты. Снова и снова, во все более сложных случаях, со все большим риском. Сначала отрабатываешь основы. Как надевать перчатки и хирургический костюм? Обкладывать пациента с стерильными простынями, держать скальпель, вязать двойной узел на шелковой хирургической нити, не говоря уже о том, как вести запись на диктофон, пользоваться компьютером, заказывать лекарственные препараты. Затем задачи становятся менее банальными. Как разрезать кожу, держать электрокоагулятор, Раскрывать грудную клетку, перевязывать кровоточащий сосуд, удалять опухоль, зашивать рану при удалении опухоли молочной железы. По прошествии шести месяцев я ставил катетеры, вырезал аппендиксы, пересаживал кожу, иссекал грыжи и удалял молочные железы. К концу года ампутировал конечности, делал биопсию лимфатических узлов и гемороидоктомию. К концу второго выполнял трахеотомии, провел несколько операций на тонкой кишке и делал лапароскопические операции на желчном пузыре. Идет седьмой год моего обучения. Лишь теперь разрезание кожи становится для меня самым обычным действием, не более чем началом операции. Когда я оказываюсь внутри тела, борьба продолжается. Теперь я пытаюсь научиться выполнять резекцию аневризмы брюшной аорты, удалять опухоли поджелудочной железы, устранять закупорку сонных артерий. Я выяснил, что не являюсь ни одаренным, ни неуклюжим. Практика, практика и еще раз практика. Я просто набиваю руку. Нам, врачам, трудно обсуждать этот вопрос с пациентами. Мы всегда несем нравственное бремя необходимости практиковаться на людях, но предпочитаем об этом умалчивать. Перед каждой операцией я захожу в предоперационную палату в хирургическом костюме и представляюсь пациенту. Всякий раз одинаково. «Добрый день, я доктор Гаванде, я хирург-ординатор и буду ассистировать при вашей операции». Вот и все. Я протягиваю руку и улыбаюсь. Спрашиваю пациента, все ли сейчас в порядке. Мы немного разговариваем, я отвечаю на вопросы. В очень редких случаях мое сообщение повергает пациентов в смятение. «Никакой ординатор меня оперировать не будет!» Я пытаюсь их ободрить. «Волноваться не о чем, я всего лишь ассистент». За все отвечает штатный хирург. Здесь нет ни слова прямой лжи. Штатный хирург действительно отвечает за пациента, и ординатор понимает, что об этом нельзя забывать. Например, недавно я удалял злокачественную опухоль прямой кишки у 75-летней женщины. Штатный хирург с самого начала операции стоял напротив меня. Именно он, не я, решал, где резать, как изолировать опухоль, какую часть прямой кишки отсечь. Тем не менее сказать, что я всего лишь ассистировал, означало бы покривить душой. Я не был просто дополнительной парой рук. Иначе с чего бы я держал нож? С какой стати стоял бы с той стороны стола, где положено находиться хирургу? «Зачем стол стали бы подгонять под мой рост? Больше одного метра восьмидесяти сантиметров». Верно, я был там, чтобы помогать, но и для того, чтобы практиковаться. Это было очевидно, когда настал момент восстанавливать целостность прямой кишки. Соединить края раны можно двумя способами – зашить вручную или скрепить скобами. Использовать скобы быстрее и проще, но штатный хирург предложил сшить края не потому, что так было лучше для пациента, а потому, что до сих пор я делал это слишком редко. При правильном выполнении результаты обоих способов аналогичны, но хирург должен был следить за мной как коршун. Я шил медленно и неточно. В какой-то момент он заметил, что я шью слишком широко. Заставил вернуться и наложить в промежутках дополнительные стежки, чтобы шов не начал кровоточить. Потом оказалось, что я не захватываю иглой достаточно ткани, чтобы обеспечить плотное соединение. — Больше поворачивайте запястье, — сказал он. «Так — Так? — спросил я. — Ну, примерно, — ответил он. Я учился. Врачи давно имеют дело с противоречием между обязательным требованием обеспечить пациентам наилучшую доступную помощь и необходимостью давать новичкам возможность набраться опыта. Ординатура призвана уменьшить возможный вред с помощью кураторства и многоуровневой ответственности, поэтому можно считать, что обучение ординаторов идет на пользу пациентам. Исследования обычно показывают, что клинические больницы достигают лучших результатов, чем больницы, в которых обучение не ведется. Даже если ординаторы совершенно не имеют опыта, от них все же есть польза. Они повсюду суют свой нос, проверяют состояние пациентов, задают вопросы и держат штатный персонал в тонусе. В то же время невозможно устранить риски, возникающие при первых неумелых попытках начинающего врача поставить центральный катетер, удалить опухоль груди или сшить два сегмента толстой кишки. Несмотря на все предосторожности, у новичков процедуры в среднем проходят менее удачно, чем у опытных врачей. У нас нет иллюзий на этот счет. Когда штатный врач приводит в клинику родственника, нуждающегося в операции, вопрос о степени участия в ней ординаторов становится всеобщей головной болью. Даже если лечащий врач настаивает на обычном порядке, ординатор, переодеваясь в хирургический костюм, знает... Что набивать руку ему не дадут, он точно не будет ставить центральный катетер, если никогда прежде этого не делал. С другой стороны, больничные отделения и клиники, где на ординаторов возлагается наибольшая ответственность, переполнены бедняками, людьми без медицинской страховки, пьяницами и слабоумными. Ординаторы в наши дни имеют мало возможностей оперировать самостоятельно так, чтобы рядом не стоял в полной готовности штатный хирург. Прежде нужно закончить ординатуру и дорасти до собственных операций. Но когда такое все-таки случается, пациентами оказываются именно эти, самые незащищенные. Это неудобная правда о нашем обучении. Согласно традиционной этике и всеобщему убеждению, не говоря уже о судебной практике, право пациента на наилучшее возможное медицинское обслуживание должно стоять выше необходимости обучения новичков. Нам нужно совершенство без практики. Однако если никто не учится с прицелом на будущее, страдают все, поэтому обучение ведется тайно, прикрытая простынями и анестезией, а также завесой молчания. Эта дилемма касается не только ординаторов, обучающихся врачей. Процесс обучения, в принципе, длится гораздо дольше, чем принято считать. Мы с сестрой выросли в маленьком городке Афины, вагае, где оба наших родителя работали врачами. Мама, педиатр, давно решила ограничиться частичной занятостью ведя прием три раза в неделю по полдня. Она могла себе это позволить, потому что урологическая практика отца стала очень востребованной и успешной. На сегодняшний день он занимается ею уже 25 лет, о чем свидетельствует обстановка его кабинета. Шкафы во всю стену забиты медицинскими картами пациентов. Повсюду расставлены их подарки, книги, картины, Керамические изделия с библейскими изречениями, расписанные вручную пресс-папье, стеклянные изделия собственного изготовления, резные шкатулки, а также фигурка мальчика, писущего на вас, если стащить с него штанишки. В акриловой витрине за дубовым столом отца выставлено несколько десятков из тысяч камней, которые он удалил из почек пациентов. Только сейчас, когда близится окончание моей учебы, я начал всерьез размышлять об успехе своего отца. Большую часть ординатуры я представлял себе хирургию как более или менее неизменный комплекс знаний и навыков, которые приобретаются при обучении и совершенствуются на практике. Мне виделось плавная кривая роста профессионализма при довольно немногочисленном наборе задач. В моем случае это удаление желчного пузыря, злокачественных опухолей прямой кишки и аппендикса, в случае моего отца, камней в почках, злокачественных образований яичка и увеличенной простаты. Кривое обучение через 10-15 лет достигнет пика, затем будет длительное плато и, вероятно, небольшой спад в последние 5 лет перед выходом на пенсию. Все оказалось гораздо сложнее. «Действительно, ты начинаешь хорошо делать некоторые вещи», объясняет мне отец. «Но едва это происходит, как оказывается, что твои знания устарели. На смену старым приходят новые технологии и операции, и кривая обучения стартует снова». «Три четверти того, что я делаю сейчас, я в ординатуре не изучал», — говорит он. Самостоятельно, в 50 милях от ближайшего коллеги, не говоря уже о наставнике, который мог бы сказать ему что-нибудь вроде «когда делаете это сильнее, выгибайте запястье», отец был вынужден учиться протезированию пениса, микрохирургии, вазоктомии, простатоктомии с сохранением нервных пучков, установки искусственного сфинктера, мочевого пузыря. Ему пришлось освоить ударно-волновые, электрогидравлические и лазерные литотрипторы, приборы для дробления камней в почках, научиться ставить двойные G-образные мочеточниковые стенты, силиконовые спиральные стенты и стенты универсальной длины ретроинжект. Даже не спрашивайте, что это такое. Пользоваться оптоволоконным уретроскопом. Все эти технологии и методы были внедрены после того, как он закончил обучение. Некоторые процедуры, которые проводил отец, опирались на уже имеющиеся у него навыки. Многие нет. В действительности с этим сталкиваются все хирурги. Медицина совершенствуется очень быстро, и им ничего другого не остается, кроме как пробовать новое. Не освоить новые методы лечения означает лишить пациентов ценных достижений медицины. В то же время невозможно избежать опасностей кривое обучение в собственной практике, не только в ординатуре. Разумеется, у состоявшегося хирурга возможностей для систематизированного обучения гораздо меньше, чем у ординатора. Когда появляется важное новое приспособление или процедура, что происходит каждый год, хирурги для начала проходят ознакомительный курс. Обычно один или два дня лекций кого-нибудь из метров хирургии с просмотром нескольких видеороликов и пошаговых демонстраций. Мы берем видео на дом, иногда платим за визит, чтобы понаблюдать, как коллега выполняет операцию. Мой отец часто ездит для этого в клинике штата Огайо или в Кливленскую клинику. Однако все это далеко от практического обучения. В отличие от ординатора, наблюдатель не может лично участвовать в операции а возможности поупражняться на животных или трупах немногочисленны и редки. Британия, как всегда в своем репертуаре, запрещает хирургам практиковаться на животных. Когда появился импульсный лазер на красителях, производитель развернул в Колумбусе лабораторию, где местные урологи могли набраться опыта. Но, приехав туда, мой отец обнаружил, что опыт заключается в разрушении почечных камней в пробирках, заполненных похожей на мочу жидкостью, и в попытках проникнуть сквозь скорлупу яйца, не задев мембрану. Наше хирургическое отделение недавно закупило устройство для робота-ассистированной хирургии невероятно сложного робота за 980 тысяч долларов с тремя руками, двумя запястьями и видеокамерой. Все это диаметром в несколько миллиметров. Управляя им с помощью консоли, хирург может выполнить практически любую операцию через небольшие разрезы и никакого дрожания рук. Команда из двух хирургов и двух сестер вылетела в штаб-квартиру производителя в Сан-Хосе, чтобы целый день обучаться пользоваться этим оборудованием. Действительно, им удалось попрактиковаться на свинье и на трупе человека. Очевидно, компания легально покупает трупы у города Сан-Франциско, но и этот вариант, который позволяет получить гораздо больше опыта, чем обычно, едва ли можно считать полноценным обучением. Они узнали достаточно, чтобы уловить принципы управления роботом, приноровиться пользоваться им и понять, как планировать операцию. Вот и все. Рано или поздно приходится возвращаться домой и просто пытаться применять новинку на практике. В конечном счете пациенты выигрывают, порой весьма существенно, но несколько первых пациентов Могут не получить преимущества и даже пострадать Об этом свидетельствует опыт детского хирургического отделения Известной лондонской клиники Great Ormond Street Hospital Описанный в British Medical Journal весной 2000 года Врачи сообщили о результатах проведенных подряд 325 операций у новорожденных с серьезным пороком сердца транспозиций магистральных сосудов в период с 1978 по 1998 год, когда хирурги отделения переходили с одного способа оперативного лечения этого нарушения на другой. Такие дети рождаются с обратным расположением сосудов сердца. Аорта у них размещена справа, а не слева от сердца, а артерия, ведущая к легким, наоборот, слева. Вследствие этого поступающая кровь выбрасывается обратно в кровеносную систему тела, вместо того, чтобы сначала попасть в легкие и насытиться кислородом. Этот порог несовместим с жизнью. Новорожденные синеют и умирают от удушья, так и не узнав, что значит нормально дышать. Долгие годы было технически невозможно переключить сосуды, как положено. Вместо этого хирурги выполняли так называемую операцию сенинга, создавали внутри сердца проход, по которому кровь из легких могла попасть в правое предсердие. Благодаря операции сенинга дети успевали вырасти. Однако более слабое правое предсердие не может поддерживать полный кровоток так долго, как левое, Со временем сердце пациентов отказывало, и хотя большинство доживали до взрослого состояния, лишь немногие дотягивали до преклонного возраста. В 1980-е годы благодаря серии технологических достижений стало возможным безопасно выполнить операцию переключения сосудов, и вскоре врачи начали отдавать предпочтение именно ей. В 1986 году хирурги клиники Great Ormond стрит осуществили переход на новую технологию, и их отчеты показывают, что это безусловно было изменением к лучшему. Ежегодная смертность после успешной операции переключения оказалась более чем в четыре раза ниже, чем после операции Сенинга, и в результате ожидаемая продолжительность жизни прооперированных больных выросла до 63 лет вместо 47. Однако цена освоения этого метода была просто ужасающей. В первых 70 операциях переключения 25% пациентов умирали на операционном столе, тогда как при операции сеннинга этот показатель составлял только 6%. Погибло 18 младенцев, в два с лишним раза больше, чем за все то время, когда проводились в основном операции сеннинга. Лишь со временем хирурги овладели этим навыком, и в ходе следующих ста операций погибли только пять новорожденных. Как и пациентам, нам хочется одновременно опытных врачей и прогрессивных методов лечения. Никто не хочет признать, что это взаимоисключающие требования. Как было сказано в одном британском открытом отчете, не должно быть никакой кривой обучения, если под угрозой безопасность пациента однако это остается лишь благими пожеланиями. Недавно группа исследователей из Гарвардской школы бизнеса, специализирующихся в изучении кривых обучения в промышленности, производстве полупроводников, самолетов и тому подобного решила проанализировать кривые обучения хирургов. Она наблюдала за 18 кардиохирургами и их бригадами, осваивающими новый метод минимально-инвазивной кардиохирургии. К моему удивлению, это было первое исследование такого рода. Обучение в медицине распространено повсеместно. Тем не менее, никто до сих пор не сравнивал, как учатся разные врачи. Новая операция на сердце, предполагающая небольшой разрез между ребрами, Вместо полного раскрытия грудной клетки сверху вниз посередине оказалось существенно труднее традиционной. Разрез слишком мал, чтобы использовать обычные трубки и зажимы для перенаправления кровотока в аппарат искусственного кровообращения. Поэтому хирургам пришлось освоить более сложные методы с использованием надувных баллонов и катетеров вводимых в сосуды паха, а также научиться оперировать в гораздо более тесном пространстве. Новые роли вынуждены были освоить также медсестры, анестезиологи и перфузиологи. У всех были новые задачи, новые инструменты, новые потенциальные проблемы и новые способы их решения. Как и следовало ожидать, каждый участник имел выраженную кривую обучения. Если полностью компетентной бригаде требовалось на операцию от трех до шести часов, то новые бригады трудились над первыми случаями в среднем в три раза дольше. Исследователи не смогли детально отследить показатели осложнений, но было бы глупо надеяться, что они не изменились к худшему. Что еще интереснее, при этих исследованиях, Обнаружились резкие различия в скорости обучения бригад. Все они прошли одинаковый трехдневный курс обучения и работали в весьма уважаемых медицинских учреждениях, имеющих опыт внедрения инноваций. Тем не менее, на протяжении 50 операций одни бригады смогли сократить время операции в два раза, а другие вообще не улучшили этот показатель. Оказалось... Практика не всегда залог совершенства. Исследователи установили, что возможность совершенствования зависит от того, как именно хирурги и их бригады практикуются. Ричард бомер единственный врач среди исследователей гарвардской группы, многократно наблюдал работу одной из наиболее быстро обучающихся бригад и одной из самых медленно обучающихся, и был поражен контрастом между ними. Хирург из быстро обучавшейся бригады был менее опытным по сравнению с хирургом из отстающей бригады. Лишь пару лет, как закончил учебу, но он позаботился о том, чтобы собрать членов своей будущей бригады задолго до первой операции и сохранял ее состав неизменным первые 15 операций, прежде чем допустить в нее любого нового члена. Хирург устроил пробный прогон перед первой операцией и сознательно назначил на первую неделю шесть операций, чтобы не забывались приобретенные навыки. Он приучил своих людей подробно обсуждать каждый предстоящий случай и проводил опрос по завершении операции, следил за тщательной фиксацией результатов. По своим личным качествам, отметил Боммер, Этот хирург не был стереотипным Наполеоном со скальпелем. Однажды он заявил Бомеру, хирург должен быть готов стать партнером остальных членов бригады, чтобы принять их вклад. Возможно, это прозвучало банально, однако такой подход сработал. Хирург другой больницы практически случайно выбирал членов своей операционной бригады и в дальнейшем не пытался ее сохранить. Участники первых семи операций всякий раз менялись, то есть команда как таковой не было. Он не проводил ни предварительных, ни итоговых обсуждений и не отслеживал текущие результаты. Из исследования Гарвардской школы бизнеса можно сделать обнадеживающие выводы. «В наших силах радикально повлиять на кривую обучение», Скажем, более осознанно подходить к обучению и отслеживанию результатов в отношении как студентов и ординаторов, так и старших хирургов и операционных сестер. Другие выводы не столь утешительны. Какими бы талантливыми ни были хирурги, когда они опробуют нечто новое, то сначала неизбежно получают худшие результаты, прежде чем добиться видимого улучшения. А продолжительность кривой обучения оказывается больше и находится под влиянием гораздо более разнообразных факторов, чем принято считать. Это наглядное подтверждение того, что невозможно освоить нововведение, не рискуя благополучием пациента. «Думаю, именно поэтому врачи хитрят». Уловки типа «я буду всего лишь ассистировать» Заверение в духе «у нас есть новая процедура, которая идеально вам подходит» Сообщение «вам нужен центральный катетер» без уточнения Я только учусь его ставить Иногда мы чувствуем себя обязанными признаться, что делаем что-то впервые Но и тогда стараемся приводить опубликованные показатели успеха почти всегда обеспечиваемые опытными хирургами. Говорим ли мы когда-нибудь пациентам, что поскольку мы еще в чем-то новички, риск для них неизбежно повышается, и что, вероятно, для них было бы лучше лечь под нож другого, более опытного хирурга. Сообщаем ли им, что их согласие обязательно? Я таких случаев не знаю. «С учетом того, как много поставлено на карту, кто в здравом уме согласится стать практическим пособием?» «Многие спорят с этой установкой». «Послушайте, большинство людей понимают, что значит быть врачом», утверждал эксперт по политике в области здравоохранения, в кабинете которого я недавно побывал. «Мы должны перестать лгать пациентам». Неужели они не согласятся рискнуть ради общего блага? Он помедлил и сам же убежденно ответил на свой вопрос. Конечно, согласятся. Действительно, это было бы весьма достойное и удачное решение проблемы. Мы бы спрашивали пациентов честно, открыто, и они бы отвечали согласием. Однако такое трудно себе представить. На столе эксперта Я заметил фотографию его ребенка, родившегося всего несколько месяцев назад, и задал каверзный вопрос. «Значит, вы сами согласились, чтобы роду у вашей жены принимал ординатор?» Повисла тишина. «Нет», — признался он, — «мы даже не разрешили ординаторам присутствовать в родильном зале». Одна из причин моих сомнений в отношении того, что можно создать устойчивую систему обучения врачей, зависящую от готовности пациентов, отвечать «да», «можете на мне практиковаться», заключается в том, что я сам в такой ситуации ответил «нет». Однажды утром в воскресенье у моего старшего ребенка Уокера, которому тогда было 11 дней от роду, внезапно развелась сердечная недостаточность с застойными явлениями, вследствие, как выяснилось, тяжелого порока сердца. Его аорта была на месте, но ее длинный сегмент вообще не развился. Мы с женой были вне себя от страха. У вокера вдобавок начали отказывать почки и печень. Но он благополучно перенес операцию. Реконструкция прошла успешно, и хотя восстановление шло нестабильно, через две с половиной недели ребенок был готов вернуться домой. Однако наши испытания на этом не кончились. Уокер родился с нормальным весом, больше двух килограммов семисот граммов, но теперь в месячном возрасте. Весил всего 2 килограмма 260 граммов, и нужно было постоянно следить за тем, чтобы он набирал вес. окер принимал два кардиологических препарата, из-за которых его пришлось отлучить от груди. Врачи предупредили, что в долгосрочной перспективе проведенной реконструкции будет недостаточно. По мере роста ребенка его аорту снова придется расширять с помощью надувного баллона, или полностью заменить оперативным путем. Сколько таких процедур потребуется, и когда именно, они не могли сказать. Его должен будет наблюдать детский кардиолог. Он и решит. Близилась выписка, а мы еще не выбрали лечащего кардиолога. В больнице за Уокером ухаживала целая команда кардиологов. От молодых врачей, проходящих стажировку по специальности, до штатных врачей, практикующих несколько десятилетий. Накануне выписки ко мне подошел один из молодых врачей, дал свою визитку и предложил записать Уокера на прием. Из всей команды врачей он больше всего времени уделил заботам о нашем ребенке. Именно он осматривал мальчика, когда мы доставили его в клинику, задыхающегося по неизвестной причине. Поставил диагноз, дал Уокеру лекарства, стабилизировавшие его состояние, связался с хирургами и ежедневно приходил повидаться с нами и ответить на наши вопросы. Более того, я знал, что молодые врачи, проходящие стажировку по специальности, очень внимательны к своим пациентам. Большинство людей не догадываются о тонких градациях между врачами, участниками процесса лечения. И после того, как ребенку спасут жизнь, соглашаются с наблюдением у любого врача, которого им предложат. Но я-то знал эти различия. «Боюсь, мы подумываем о том, чтобы наблюдаться у доктора Нойберг», — ответил я. Она была старшим кардиологом в штате клиники и экспертом, публикующим научные статьи по таким нарушениям, как у Окера. Молодой врач выглядел удрученным. Я объяснил, что лично против него ничего не имею, просто у нее больше опыта. «Вы же знаете, меня всегда курирует штатный врач», — сказал он, но я отрицательно покачал головой. «Я знаю, что это несправедливо. У моего сына была необычная проблема. Молодой врач нуждался в приобретении опыта. Я сам ординатор». Должен был понимать его ситуацию, как никто другой, но я не испытывал перед ним чувства вины из-за своего решения. Ведь это был мой ребенок. При наличии выбора я всегда предпочту для него самое лучшее лечение. Так как же можно рассчитывать, что кто-то другой поступит иначе? Безусловно, не стоит на это надеяться, говоря о развитии медицины в будущем. В каком-то смысле хитрые уловки со стороны врачей неизбежны. Знание приходится буквально красть, посягая на суверенное право человека, на собственное тело. Так и происходило во время пребывания Уокера в клинике, как я понимаю теперь задним числом. Его интубировал ординатор. хирург стажёр участвовал в операции. Молодой врач-кардиолог ставил ему один из центральных катетеров. Никто из них не спрашивал у меня разрешения. Если бы мне предоставили возможность выбрать более опытного врача, я, безусловно, воспользовался бы ею, но эта система так работает, выбора нам не предлагается, и я подчинился. Что еще мне оставалось? Преимущество этой бездушной машины не сводится к тому, что она обеспечивает обучение врачей. Если обучение необходимо, но причиняет вред, значит, принципиально, чтобы этот вред распространялся на всех пациентов в равной мере. Имея выбор, люди всегда уклоняются от рисков, а возможность выбора предоставляется далеко не всем. Она достаётся своим, тем, кто разбирается в ситуации инсайдерам, а не посторонним, детям врачей, а не детям дальнобойщиков. Но если каждый не может иметь право выбора, было бы справедливо, чтобы никто его не имел. Два часа дня я нахожусь в отделении интенсивной терапии. Медсестра сообщает, что у мистера Г забился центральный катетер. Мистер г у нас уже больше месяца. Ему под 70 лет. Он из Южного Бостона, истощенный, изможденный. Его жизнь висит на волоске, точнее, на катетере. В его тонком кишечнике несколько отверстий, которые не удалось закрыть хирургическим путем, и его содержимое с примесью желчи выходит из тела сквозь две маленькие покрасневшие дырочки во впалом животе. Его единственная надежда на выживание — питаться внутривенно и ждать, когда фистулы заживут. Ему нужно поставить новый центральный катетер. Думаю, я могу это сделать. У меня уже есть опыт, но с опытом приходит и новая роль. От меня ждут, что я научу других этой процедуре. Как говорится во врачебной поговорке, один раз посмотри, один раз сделай, один раз научи. И это лишь наполовину шутка. Сегодня дежурит младший ординатор. До сих пор она только раз или два ставила катетер. Я рассказываю ей о мистере Г. Есть ли у нее время заменить катетер? Она ошибочно считает это вопросом и отвечает, что должна смотреть пациентов. Случай еще подвернется, а пока, может, я обойдусь без неё, Я отвечаю «нет», и она не в силах скрыть недовольство. Она перегружена, как был перегружен я, и, вероятно, напугана, как и я поначалу. Младший ординатор начинает сосредоточиваться, когда я заставляю ее проговаривать все шаги процедуры. Думаю, это можно назвать «генеральной репетицией». Она почти все описывает правильно, но совершает фатальную ошибку. Забывает, что нужно проверить результаты анализов и что у мистера Г тяжелая аллергия на гепарин, которым промывают катетер. Я убеждаюсь, что она это усвоила и отдаю ей распоряжение подготовиться и вызвать меня. Я еще не привык к этой роли. Очень тяжело нести ответственность за собственные ошибки, а тем более за чужие. Пожалуй, мне стоило бы вскрыть комплект для постановки центрального катетера и устроить ей настоящую генеральную репетицию. А, возможно, и не надо этого делать, ведь каждый комплект, наверное, стоит не меньше двух сотен долларов. Надо бы к следующему разу уточнить. Через полчаса она вызывает меня. Операционное поле обложено простынями. Младший ординатор облачена в хирургический костюм и перчатки. Она говорит, что взяла водный раствор хлорида натрия для промывки катетера и что анализы в норме. «Вы подложили валик из полотенца?» — спрашиваю я. Она забыла о валике. Я скатываю полотенце и подсовываю под спину мистера г заглядываю ему в лицо и спрашиваю, все ли в порядке. Он кивает. Я не вижу признаков страха. Он уже столько перенес, что совсем смирился. Младший ординатор выбирает место для прокола. Пациент страшно истощен. Я вижу каждое ребро и боюсь, что она проткнет ему легкое. Она применяет местное обезболивание, затем вводит толстую иглу и, похоже, совершенно не под тем углом. Я даю знак сделать другую попытку. От этого ее неуверенность лишь усиливается. Она втыкает иглу глубже, и я знаю что в вену она не попала. Она тянет поршень шприца, крови нет, вытаскивает иглу и пробует еще раз. И еще раз, снова под неправильным углом. Теперь мистер Г чувствует укол и вздрагивает от боли. Я держу его за руку, пока младший ординатор добавляет заморозку. Это все, что мне остается, разве что сменить ее». Но она никогда не научится, если не будет пробовать. Напоминаю я себе и решаю дать ей еще один шанс».